Глава 13: Взгляд в воду Иногда встреча, даже с очень хорошим, хоть и старым знакомым, совершенно не вызывает радости, особенно при всех грибучих обстоятельствах, которые нас окружают со всех сторон, наваливаясь, как снежный ком. Только не белоснежный, а такой, знаете ли, говняный-говняный, с душком, с запашком, с перед подвыпердом. «И особенно, если ты вот это вот всё прямо жопой чувствовал, но деваться тебе с подводной лодки некуда. Вот вообще!» «Здравствуйте, товарищи! Вы, наверное, задаётесь вопросом, зачем вас здесь собрали?» «У меня есть ответ. И, поверьте, он крайне важен нашей стране. Но особенно с ним. Не со всеми жизнь тебя разводит в хороших отношениях. Товарищ Радин, для этого нет времени». Резкий голос, заходящий в зал Акалины, где мы все сидели, слушая майора КГБ, нарушил атмосферу. «Все, кто здесь присутствуют, люди опытные». Я с сомнением покосился на опытную Веронику. Та, важно, посмотрела на меня. Гебист, бывший когда-то мне самым близким человеком на планете, подарил точно такой же взгляд мне». Подавившись воздухом, когда атлетичная блондинка, на чьи плечи был накинут длинный плащ, призванный скрыть отсутствие рук, с волчьей ухмылкой обозвала бедного несчастного симулянта самым опытным. Как оказывается, Кузьмич глаза пучить умеет. «Давайте к делу, товарищи!» – взяла быка за рога женщина в плаще. «Времени нет совсем!» Произведя анализ всей текущей ситуации, аналитики центра Истокомска пришли к выводу, что готовится чудовищная провокация, призванная как дестабилизировать обстановку в Союзе, так и усугубить ее в мире, усилив антинеосапианские настроения. Для этих целей в первую очередь был устроен аттракцион невиданной щедрости над городом и с высочайшей долей участия. Было организовано такое событие, как фиолетовый дым, застлавший 4-й и 5-й районы Плюс дыра в стене То есть дыра в стене Последнее особенно важно Это соломинка, которая должна сломать спину верблюду Вынудив русских провести такую же зачистку территории от неосапиантов, какую провели китайцы Остается лишь найти помещение Закрыть в нем толпу свежих, ничего не понимающих неогенов, снять их смерть от поля мертвеца крупным планом, а затем вбросить пошире. Последствия будут катастрофическими. Они будут товарищи, присутствующий здесь лейтенант китайской народной армии Минджао, как и присутствующая здесь с нашей стороны вечная товарищ ладышева. Должны будут расставить специальные метки для коррекции поля мертвеца Это приказ из Москвы За ходом разметки районов будет наблюдать Валерий Кузьмич Радин но, но мы идем в сопровождение, охраняя этих двоих и одновременно с этим занимаясь поиском Чего? Всего того, кто расставляет метки для фиолетового дыма Того, кто сделал дыру Уже проверили, она единственная. Ищем заложников, которые, по уверениям аналитиков, должны быть спрятаны под землей во всего лишь 55-70 метрах от поверхности. Не глубже. Потому что все, что глубже этой метки, уже перекрыто как войсками, так и полем мертвеца. Причина... Слово берет наш молодой китайский коллега, быстро объясняющий, что ни они, ни мы ходячих трупов не рожаем и не штампуем. Эти зомби так-то на вес золота не меньше. Поэтому, чтобы качественно зачистить какую-либо плотно застроенную площадь, необходимо сыграть в пятнашки, используя несколько передвижных хранилищ с опасными мертвецами. Чтобы сыграть, нужно расставить метки, Дать компьютеру выработать Стратегию перемещения Без слепых пятен Затем только провести процедуру Если мы попутно Находим и устраняем Предполагаемую опасность То буквально спасаем ситуацию Нет, ну тогда придется Встретиться с последствиями Так зачем вообще идти у них На поводу? Громко спросила Вероника Вставая и оглядывая нас Смотрящих на нее По какой причине? Почему мы не можем? Потому что сквозь дыру кое-что пронесли. Высокая блондинка мрачно ухмыльнулась. И мировой скандал теперь меньшее зло. Товарищи, ситуация критическая. Иначе ее описать нельзя никак. Вам необходимо приступить к заданию как можно скорее. Я присоединюсь к вам, как только смогу, где бы вы ни находились. Я встал, присоединяясь к Веронике. Встала дягель, «Коза» и «Хмарь». Встали девушки второго и третьего взводов ликвидаторов. Неторопливо поднялись на ноги когти, чуть ли не всем составом, включая колдуна и Егора. Встал нервный и чувствующий себя не на своем месте Шахбасян Ваган Варагович, попавший к нам как эксперт по нужным районам. И, наконец, поднялась его половинка на эту прогулку, Старенькая, но очень бодрая бабулька по имени Даниленко Раиса Архиповна, насобачившаяся с помощью своего телекинеза ориентироваться в фиолетовом дыму. Команда мечты, твою мать! Как раз нужно сказать пару ласковых своему старому знакомому. Покурив снаружи и дождавшись Радина, я тут же выманил его в сторону на пару ласковых. Выглядел мой очень старый и давний знакомый Курировавший меня все детство и юность Крайне непривычно Металлически Кожа матового темного оттенка С еле заметным отблеском Ресницы и брови по цвету напоминают медь Не такие уж и частые волосы на голове Бронзу Не всем адаптантам везет сохранить человеческий облик Но Радин определенно вытянул счастливый билет «Не представляю, сможет ли он теперь постареть?» «Что, Витя, хочешь узнать об этом?» Добродушно улыбнувшись, железный ГБшник провел рукой по шевелюре, вызывая металлический скрип. «Нет!» – я снял маску, заставив старого знакомого, удивленно присвистнув, заявить, что я похорошел. «Я знаю почти всех людей, присутствовавших в зале, поэтому хочу тебе, майор!» сразу доложить о проблеме, с которой разбираться именно тебе и срочно. «А у нас есть проблема?» – нахмурился тот, кого когда-то я считал чуть ли не приемным отцом и своим единственным собеседником. «Да, ты проблема. Бабка тоже проблема. Милиционер. Кстати, мы с ним неплохо ладим, но тоже будет проблемой. Что ты имеешь в виду, Витя?» Туча окончательно набежала на металлическое лицо старого долговязого ГБшника. А я внезапно понял, что испытываемый мной к нему ранее негатив ушел целиком и полностью. Слишком часто нас принуждают делать то, чего мы не хотим. Идти тем курсом, который мы не выбирали. Для Кузьмича отдать почти 15 лет жизни наблюдению за хмурым пацаном тоже был не предел мечтаний. Но он отдал. «Кузьмич, ты в курсе, кто большинство из этих девушек и мальчиков?» Ответил я гибисту прямым взглядом. «Когти!» «Я тоже. Мы будем гасить за любой чих, косой взгляд, неясное шевеление. На все. Ты работник кабинетный, шахбасян – простой хороший мент, а бабка – это бабка. У меня с ними уже были трения, о них я тебя и предупреждаю». «Пока есть время, сделай милость. Подготовь их морально». Майор помолчал с легким скрипом, делая то одно сложное лицо, то другое. «Э, девчонка!» — наконец выдал он. «Ей почти сорок!» — ухмыльнулся я. «Вечная! Она не только разную жесть видела, но и чувствовала на себе». На этом разговор был закончен. Радин поскакал к Акалине, а я начал тоскливо материться. Из-за широкой спины блондинистого майора Вышел никто иной, как Анатолий Викторович Тимеев Во всей своей непрезентабельной красе Волокущий ко мне растерянно оглядывающегося Пашу Солиновского. Ну твою-то мать! Трижды, четырежды, в перенахлёст Вам могут понадобиться его способности Пихнув мне тощего блондина, поведал тощий брюнет. «В данный момент жасминную тень эвакуируют полностью. Можете не волноваться. Изотов, проинструктируй товарища. Будешь пожрать носить», – обрадовал я своего тощего приятеля, похлопав того по плечу. «Почему я тут же справедливо возмутился несчастный? Потому что это самое безопасное, Паша. А еще я тебе выдам для этих целей рюкзак, в котором будет лежать программатор». Забрать саму белую ленту с приборами сложности не составило никаких, так как мне полагалось на эту экскурсию спецоборудования, за которым меня и послали. Представляло оно из себя роскошную меховую шубу, такую же титаническую шапку, а также валенки, бывшие на два размера больше. Если думаете, что это смешно, так это нифига не смешно. На улице почти минус 10. Голому Вите пипец как прохладно будет Голожопить туда-сюда в случае чего Если ты их испортишь Попыталась наехать на меня баба Цао С великой неохотой поглядывающая На бросаемую ей общагу То потом вернешь такое же Точно такое же Это настоящий медведь Откуда угодно Меня не волнует Да по запаху понятно — морщил нос я, щупая шубу. — Зачем вам такое? Вы ж в такой шубенцей далеко не уйдете. — Да чтобы ты понимал! Гордо отвернувшись, старая китаянка поспешила к ожидающему ее автобусу. — Вернешь! — Калину заставлю, если что. Вредно решил я, понимая, что сам фиг справлюсь с поиском подобного. Если на тебя наезжает старая женщина, то надо направить на нее... Другую старую женщину. Дорога впереди предстояла длинная и извилистая. Нам нужно было обойти по определенной схеме целых два района, попутно обыскав несколько подземных объектов вроде бомбоубежищ и складов. Несколько. Десятков. Совсем немало. Плюс расстановка меток. Та еще прогулка. То еще приключение. Про команду вообще молчу. «Дурацкий, короче, расклад. А еще мы часы все дружно поснимали, дабы передвигаться в режиме полного радиомолчания. Жутковато, но при этом карт-бланш практически на все. Поход на боевой ордер был простым и понятным, полностью соответствуя фиктивной роли Радина как координатора и командира». То есть бывший кабинетный работник, отблескивая металлом кожи и улыбки, перся в середине и точил лясы с бабкой китайцам и милиционерам. Время от времени выполняя функции носильщика Витиной шубы и валенок. За ними шел Солиновский, постоянно подкармливаемый бабушкой из ее запасов. Следствие замыкала наша карманная радиоактивная героиня прущая разметчик В авангарде где-то скользили ликвидаторши, в арьергарде топали когти. В целом первые, вторые и я часть сил отводили на быстрый обыск окрестностей, постоянно вращаясь вокруг двигающегося своим маршрутом центра. «Так как тебя угораздило, Кузьмич?» – спрашивал я, взяв себе небольшую передышку от туманных метаний. «Как-как?» – словоохотливо отвечал мне ГБшник. Будто не видишь. Шел-шел, упал, очнулся, гипс, и все. Никакой пенсии, добро пожаловать в органы, сынок. То есть, переводя на человеческий, получается так. Легко пустился я в умственную гимнастику. Вам за живот, положенный на благородине, в моем лице, кинули палку. А та возьми, дометаллизируй доблестного майора. Вместо того, чтобы научить его... Скажем, попёрдывать зелёным дымом на пенсии Ага, мне выпало такое вот С гулким звоном майор самокритично постучал себя по лбу, признавшись До сих пор не привык Ну и забрили по самые помидоры Да сюда отправили А я и не против Чего мне дома ловить? Дочка уже большая А я теперь, если повезёт, и про кого увижу Сам-то ведь как к душегубам залетел Ну, без подробностей Стреляли Понятно Вскоре, через пару-тройку часов Даже до Вероники дошло Что дорога впереди долгая-долгая И скучная-скучная Тоскливый стон, раздавшийся позади Песни бы вот вообще никто не назвал Интерлюдия То, что они вляпались в дико-мутную историю Коробок, круг и гроб поняли, как только встретились с целой прорвой китайцев, на которых их вывел Вергилий. Мелкий зловредный телепортатор, буквально до этого момента взявший всех троих за яйца, положил на свои собственные обещания. Переправив стадо баранов, их собственных двуногих баранов куда-то не сюда, а их сюда, к долбанным китаёзам. К большой куче уютно устроившихся китаёз до зубов вооружённых, «И подозрительных!» «Слушайте сюда, ребятки!» Улыбаясь паршивыми зубами, Произнес этот Вергилий «Вы радужники, потому вы и здесь!» «Там вы быть не хотите!» «Гарантирую!» «Но могу отправить, если чешется!» «Но не советую!» «Совсем!» «Ты нам, говнюк, совсем другое обещал!» Попробовал на него наехать гром, Но как-то стух, Увидев сразу несколько автоматных дул, заинтересовавшихся его лицом. «Обещать не значит жениться! Тебе ли этого не знать, пацанчик?» Вновь гнусно усмехнулся телепортер, а затем резко посерьезнел. «Ладно, шутки в сторону. Вы, ребята, с опытом. Все трое радужные. Так что вот вам специальное предложение. Работаете на меня два-три дня. Делаете все, что скажу». — За это я отправляю вас на Кубу, всех троих. Все ваше барахло, деньги, ху**ё моё. — Чё? — это уже был круг. — Какая в жопу Куба! — Нормальная Куба, дебил! — вновь ощерился их неприятный знакомый. — Такое, знаешь ли, хорошее место, где отлично знают русский, где рубли любят, как собака мясо, не задают лишних вопросов а единственный ограничитель установлен в Гаване. Вот такая, сука, Куба. Куба была темой куда лучше, чем те, что приходили на ум к коробку. Он, конечно, хотел выморозить гнусного ублюдка, щерящегося на них с победной ухмылкой, но соображение имел. Эти придурки, с которыми он возился почти неделю, были уже довольно послушным мясом но совсем без соображения, нули без палочки. Да и с бабами, с детишками. Теперь, услышав слово «Куба», Коробок совсем по-другому осознал свою идею идти из Токомска черти знать куда с таким прицепом. Что бы эти кислодристы делали в дороге? Консервы для них троих тащили. А здесь целая куча отлично вооруженных китайцев. Да, они одеты в гражданку, базара нет. Но обмануть «Коробка» этим было нельзя. Выправка, скупые экономные движения, небрежный прагматизм, даже позы, в которых большинство азиатов лежало на полу. Все это говорило две вещи. Люди серьезные, они работают, идет операция. «Но без гарантий мы с корешами даже не чихнем», жестко высказался «Коробок». «Хоть вали нас тут». «А с гарантиями расчихаешься!» Ещё одна гнусная ухмылка, после которой телепортер поднимает руки в защитном жесте. «Ладно, ладно, брейк! Смотрите, пацаны, вы нам бы пригодились, но и без вас обойдёмся. Нотариуса тут заверить мое честное слово нет, но я могу отправить кого-то из вас на Кубу, чтобы он схоронил ваше добро. Затем заберу из той же точки» без денег вы мне не интересны как будто ты тут решаешь тут же проворчал гроб Ну вот такое у вас положение развел руками телепортер либо вписываетесь либо уточнять было не нужно понятно что ни о каком доверии речь не шла за ними будут пасти неотрывно уже пасут весь выбор между пулей и возможной не пулей. Хитрозадый и гнилозубый Очень вовремя намекнул Что для радужников такой силы Может найтись еще не одно дело Они выкупили этот намек Прятать деньги и прочее Отправился сам Коробок лично А кому еще? Гроб и круг не настолько вась-вась А вот шанса кончить друг друга Из-под тишка им не дадут Это уже сам Вергилий сказал На Кубе? другое дело, но они таким страдать не будут денег немерено даже золотишко и алмазы есть знали кого вызванивать, предлагая деревяшки. в чужой стране бить товарищу в спину будет лишь идиот, потому как товарищ радужный, а это куда круче денег. В общем, закопал все коробок надежно, а заодно не слабо так подышал воздухом свободы, Влажным, жарким, непривычным, но обнадеживающим. Слегка. Он бы даже не обнадеживал. Но свой интерес Вергилий пояснил до того, как отправил нового бойца ховать ценности отряда. Все, что надо было сделать парням, так это помочь узкоглазым прикончить небольшую группку служивых, которые будут мотаться в дыму по городу. Этакая подстраховка. А так как он, Вергилий? человек серьезный и занятой, то как только эти вояки лягут, так сразу пропрыгает по своим меткам, тем, что есть у китайцев. Да отправит всю тройку на их желанную кубу. Такие дела, товарищи. Сами товарищи энтузиазмом не пылали. Дураку было понятно, что если кто-то и будет по улицам шлюхаться, то это точно будут не вчерашние пионеры. А взаимодействие с китайозами – не выработано ни разу, да и языка не знают. Так что тухлое все это дело, гнилое да нельзя. Но куда деваться? Некуда. А еще коробку пришлось, уединившись с приятелями, обрисовать, где он зарыл их общий багаж. Вдруг не выживет. Подобный ход его ни грамма не успокоил. Даже наоборот. Но куда деваться? Вергилий был его, коробка, личным косяком. Чуть позже стало понятно, что они вляпались вообще без вариантов. Сначала гроб, заинтересованный тем, что их троих оставили в покое, вышел покурить, поразнюхивать. Затем круг дал круга по местному подземному лабазу. И опять-таки ему никто не сказал ни слова. А потом и коробок выполз, имея целью поспрашивать этого самого Вергилия. И поспрашивал на свою беду. Оказалось, что они тут все как в мышеловке. Районы закрыты, обложены по периметру, а там, где раньше сидели коробок теперь сплошное поле мертвеца. Реши они тогда уйти глубже и поискать выход. Все. Крышка. — Теперь вот что, коробок! — дыхнул тогда погано их начальник прямо в лицо собеседнику. — Слушай сюда! Пока никого и нигде нет, так что сидите в трояка тихо. «Никто здесь за вами чесаться не будет, а вот лишнего увидеть можете. Сами понимаешь, что кроме меня тут есть кому всей бодягой рулить. Так что если увидите лишнего, то солнечная куба обойдется без вас. Сечешь». Коробок просек, тут же забившись в отведенную им комнату. Но кое-что неугомонный гроб таки и засек перед тем, как приятели его запихали в нычку. Двух китайских дедов. Один из сутулых худощавых пенсионеров был не в своем уме. Постоянно рукой, замотанный в черный пакет, тянулся к той или иной стене, отчего его одергивал второй, нормальный дед, постоянно шатаясь рядом с первым. Правда, второй дико хромал и вообще норовил присесть хоть где-нибудь, чем и дернул замыленный о китайцев гробовский взгляд. Сев же с товарищами в комнате, гроб, сердито жрал чефир и о чем-то думал, а потом с приглушенным воплем дал себе ладонью по лбу. «Я понял», — родил он, оглядывая своих товарищей вытаращенными глазами. «Помните дырки с дымом? Ну, с этим фиолетовым. Мы их еще ломали. Много! Вот они как раз на уровне руки этого детка. Он, сука, скрюченный, подходит и тычет как раз к полу близко. «Гонишь!» — скривился круг, угвоздавшийся в рыбных консервах и оттого нервный и злой. «Ну, увидел ты, что дед рукой тычет в стену. И что?» «Не увидел, а смотрел!» — отрубил по локоть ему гроб. «Это раз. А во-вторых, у него рука пакетом замотана. И второй дед того постоянно дергает. А знаете, что самое-самое?» Второй дед, который нормальный, он еле ходит, сечёте, прямо еле-еле. Он как присел, так у него рожа разгладилась. Значит, он умеет как-то перемещаться по-другому. «Закрываем тему, парни!» – зашипел на них кобра и коробок. «Вы прямо такие умные, что я не могу!» «Гроб! Знаешь, куда ты нас загоняешь?» «В гроб, блять. «Нашёл, где трепаться!» Через несколько часов нервной дремли их подняли, выдав каждому по четыре вооруженных китайца, а затем, не говоря худого слова, телепортировали в покрытый дымом Стокомск. Коробок остался один, без товарищей, со спиной открытой невозмутимым узкоглазым, от которых можно было ожидать чего угодно. Он ожидал постоянно. Они, чтобы не морозить жопы, очень удачно засели в угловой квартире на ключевом перекрестке. Китайцы, отлучавшиеся по одному, вскоре возвращались, а сам коробок довольно быстро понял, чем они занимались. Нарушали эти самые дымовые круглые зоны вокруг. Вскоре фиолетового дыма вокруг стало куда меньше, отчего засадники получили возможность видеть солидный кусок дороги, Проходящий под окнами. Эдакое окно прострело. Так и затаились. Коробка от занавешенного окна почти никуда не отпускали, делали руками запрещающие жесты и тыкали пальцами. Мол, смотри и целься. Но зато полный сервис насчет пожрать, дай бутылки напасать приносил чуть ли не по щелчку пальцев. Спать только возле окна, отложить личинку. Отпустили, делая страшные рожи И тыкая себе в руку Мол, время, время Он наблюдал и думал Удерживая руки, готовые плюнуть страшным морозным лучом Ровно туда, куда хотели его охранники Или тюремщики Думалось паршиво и паршивом. Так себя с наемной силой не ведут Даже он, почти примерный коммунист И вояка это понимает Ну торговался магоном И что? Мелочи. Волчару кончил. Самооборона. А значит, что, товарищ Коробок? А значит, это добром не кончится. Вергилий смачно проехался тебе по ушам, а сейчас ты буквально на подводной лодке. Ни в дыму ни разу. Две пары китайских глаз с китайскими руками на китайских автоматах за тобой пасут. Вопрос-то решаемый. Но дальше-то что? Деньги на Кубе? Кореша в жопе, ты, коробок, под прицелом. Что с баранами, так вообще не ясно, но почему-то он был уверен, что их не убили. Затевается что-то крупное, что-то паршивое, а они с парнями встряли, как бесплатное приложение ко всему этому дерьму. А могли не встрять? Нет, не могли. Не появись этот гнилозубый Вергилий, они бы просто не вышли из Стакомска. Сдохли бы под ним». Но откуда кто-то знал, что такое ограничители и что их вообще можно перемещать в вашу мать? Так, думая о своих печалях, Коробок и обосрался. Не в буквальном смысле, конечно, а просто увидев висящий в воздухе силуэт с уже наставленным на него винторезом. Тот просто-напросто спустился с высоты, навелся и висел. А Коробок во всей своей красе сидел, как последний долб***й с затёкшими руками, расположенными на спинке стула, руками, направленными в окно на пятачок, почти чистый от дыма. К бабке не ходи, всё ясно и понятно. Вскинуть руки ему бы не дали точно никак. Там их поднять более чем на 30 градусов надо было бы. А попробуй это сделать, когда они просто отваливаются. Нет, не вариант. Вообще. Времени не было. Мыслей не было, адреналин, вот его полная жопа. Коробок встал, очень внезапно для своих охранников, встал, роняя безвольно покачивающиеся руки, тут же повисшие двумя тряпочками. Китайцы загомонили, правда шепотом, начали его тыкать, говорить что-то свирепым щебетом, а мужик, якобы отвечая им, развернулся в полоборота и украдкой выдал из ладони морозный луч, Тут же, моментально перечеркнувший три жизни, ему даже на краткий миг полегчало. А вот задирать свои руки очень аккуратно, медленно, кривясь от боли, ожидая большой 9-миллиметровый подарок из снайперской винтовки, вот это было сложно. Хотелось жить, очень хотелось жить, без подарков, заносящихся в тело. «Сдаюсь!» Прохрипел он, обращаясь к висящему за окном силуэту. — Не стреляйте! Сдаюсь! — Ну, конечно, сдаешься. От внезапно раздавшегося сзади голоса коробок настолько четко ощутил три разнонаправленных желания сдохнуть, все-таки обосраться, а может и влепить лучом, что не сделал ничего, просто развернувшись на месте. И уставился на бледного, хмурого и высокого парня со странной, шипастой прической и глубокими тенями вокруг глаз. А еще он был голым, жутковатым и явно в плохом настроении. «Здравствуйте, дяденька!» – неприятно улыбнувшись, выдал этот нудист. «Ладошки вместе соедини и руки в потолок задери, или я тебе лицо обгладаю. Три секунды!» Почему-то Коробок ему поверил.